Валентина Асеева. Добрая хозяюшка. Жила-была девочка, и был у нее петушок. Встанет утром петушок, запоет «Ку-ка-ре-ку! Доброе утро, хозяюшка!» Подбежит к девочке, поклюет у нее из рук крошки, сядет с ней рядом на заваленке. Пёрышки разноцветные, словно маслом смазаны. Гребешок на солнышке золотом отливает. Хороший был петушок. Увидела как-то раз девочка у соседки курочку. Понравилась ей курочка. Просит она соседку. Отдай мне курочку, а я тебе своего петушка подарю. Я его тебе насовсем отдам. Услыхал это петушок. Светил на сторону гребень, опустил голову. Да делать нечего, сама хозяйка отдает. Согласилась соседка, дала курочку, взяла петушка. Стала девочка с курочкой дружить. Пушистая курочка, тепленькая, что ни день свежее яичко дарит. кот моя хозяюшка!» Кушай, кушай на здоровье яичка Съест девочка яичка возьмет курочку на коленки. Пёрышки ей гладит, водичкой поет, семенами угощает. Только раз приходит в гости соседка. Да с уточкой. Понравилась девочке уточка, просит она соседку. Ты отдай мне уточку, а я тебе свою курочку отдам. Услыхала эта курочка, опустила перышки, опечалилась. Да делать нечего, сама хозяйка отдает. Стала девочка с уточкой дружить. Ходят вместе на речку купаться, плавать. Девочка плывет, а уточка рядышком плывет. «Тась, тась, тась, моя хозяюшка!» Она не плывет и вдалеко, В речке дно-то глубоко. Выйдет девочка на перешок, И уточка за нею следом. И пришел тут раз сосед. За ошейник собачку щенка ведет. Увидела девочка щенка. Ой, какой хорошенький. Дай мне, дай мне этого щенка. А? А возьми мою уточку. Вот она, какая красивая. Услыхала уточка. Захлопала крыльями. Закричала. Да делать нечего. Взял ее сосед. Засунул под мышку. И унес. Погладила девочка щенка. И говорит. Был у меня петушок. Я за него вернусь. Курочку взяла, была курочка, я уточку взяла, а а теперь уточку отдала и щенка взяла. Вот какая я хозяйюшка. Услыхал ты щенок? Поджал хвост. Спрятался под лавку, а ночью открыл дверь лапой и убежал. Не хочу я с такой хозяйкой дружить, Не умеет она дружбой дрожить. Проснулась девочка, Никого у нее и нет».